Лефорт был полным и блестящим представителем людей, населявших немецкую слободу. Он не имел прочного образования, не мог быть учителем Петра ни в какой науке, не был мастером никакого дела, но это был человек бывалый, необыкновенно живой, ловкий, веселый, открытый, симпатичный, душа общества, мастер устраивать пиры на славу. Иностранец, могший выучить Петра геометрии, могший показать ему употребление астролябии и ограничившийся этим, не мог иметь влияния на знаменитого ученика. Но могущественное влияние должен был иметь человек с характером Лефорта, человек, умевший сделаться неразлучным товарищем, другом молодого государя. Это влияние не могло обнаружиться в делах внутреннего управления. Лефорт по характеру своему в них не вмешивался. Влияние обнаруживалось в другом. Лефорт возбуждал Петра предпринять поход на Азов, уговорил ехать за границу. По его внушению царь позволил иностранцам свободный въезд и выезд. Корп, страница 215. Корп. Дневник путешествия в Московию. Страница 252. Очевидно, что Петр, как преобразователь в известном направлении, окончательно определился в тот период времени, к которому бесспорно относится близкая связь его с Лефортом, то есть от 1690 года до возвращения из-за границы. В это время он ушел из Москвы в немецкую Слободу, из немецкой Слободы в Западную Европу. И, кроме неоспоримых свидетельств, нельзя натягивать, что Петр относился к Лефорту только как к веселому товарищу приятельских бесед, незаменимому в искусстве устроить пир на славу. Что Петр ставил Лефорта высоко, свидетельствует назначение его одним из главных вождей азовского похода, адмиралом, главою посольства в Западную Европу. Если б Петр смотрел на Лефорта как на веселого товарища в пирах только, то назначил бы его не адмиралом и не послом, а какуйским патриархом, как Зотова. Пусть говорят, что Петр ошибся в способностях Лефорта, который не был искусным полководцем ни на суше, ни на море, Но это самая ошибка для нас и важна, ибо показывает, какое преувеличенное мнение имел Петр Алифорть, как, следовательно, легко подчинялся его влиянию, и неудивительно, если обратим внимание на возраст Петра. Петр в 1690 году не был тем Петром Великим, каким он был в 1709 или 1721 годах. Молодой Петр привязался... К иностранцу Лефорту И дал ему такое важное значение в государстве Возмужалый Петр, Петр Великий Имел правилом не возводить иностранцев На первые места в государстве Лефорт не вмешивался в дела внутреннего управления Не вмешивался в него и сам царь Предоставив все Льву Нарышкину с товарищи Молодого Петра занимали прежние потехи за которые иногда приходилось дорого платиться. Так, 2 июня 1690 года при штурме Семеновского двора ему опалило лицо. Гордон, том 2, страница 305. 4 сентября подле Преображенского происходила примерная битва. Лучший стрелецкий полк, стременной, состоявший из конных и пеших стрельцов, должен был драться против потешных, против семеновской пехоты и конных царедворцев. В то же время два стрелецких полка должны были драться друг с другом. Дрались, пока смерклось, много было раненых и обожженных порохом. Там же страница 318. В октябре 1691 года был великий и страшный бой У генералиссимуса Фридриха Ромодановского, у которого был стольный город Пресбург. Рейтеры ротмистра Петра Алексеева отличились. Отличился и сам ротмистр, взявший в плен неприятельского генералиссимуса. И тот бой равнялся судному дню. Кабинет, том 2, книга 95-я. Письма и бумаги, том 1, страница, 415. «Ближний стольник, князь Иван Дмитриевич Долгорукий, от тяжкие своей раны, паче же изволением Божиим, переселились в вечные кровы, по чину Адамову, и держа и всем нам по времени быти», — писал Петр. Осенью 1694 года происходили бои в самых обширных размерах, знаменитый Кожуховский поход, подле деревни Кожухова, недалеко от Симонова монастыря. Записки Желябужского, страница 26-39, издание Языкова, страницы 13-18, издание Сахарова. Гордон, том 2, страница 485 и следующая. Известие о первых маневрах при Петре I Корниловича в Северном архиве на 1834 год. Корнилович. Известие о первых маневрах при Петре I и особенно о кажуховском походе. Северный архив. Санкт-Петербург. 1824 год. Номер 5. Страницы 237-267. Русскую армию командовал старый генералиссимус князь Федор Юрьевич Ромодановский. У него были потешные полки Преображенский и Семеновский, выборные полки солдатские Лефортов и Бутырский, три роты гранатчиков, восемь выборных рот рейтерских, две роты даточных людей под именем Нахалов и Налетов и двадцать рот стольничьих. Неприятельскую армию командовал польский король Иван Иванович Бутурлин. У него были полки стрелецкие, роты из дьяков и подьячих, всего 7500 человек. Король защищал безыменную крепость. Рамадановский брал ее и, разумеется, взял. Бомбардир Петр Алексеев отличился и тут. Взял в плен стрелецкого полковника. Потеряв крепость, польский король засел в укрепленном лагере и упорно отбивался. Наконец должен был сдаться. Потеха не обошлась без раненых и даже без убитых. Рядом с потехами на суше шли потехи на воде. Царь собственноручно построил яхту и спустил ее на Москву-реку весною 1691 года. У Бергмана «История Петра Великого», том 2, страница 186